Глава 24. Надо сказать, индейец успешно успокоил Шредера, уняв в нем тревогу, что его может ожидать что-то неприятное. Речи индейца, конечно, были полны всевозможной мистической мумба но слушать его было интересно. Он как-то без пафоса обуднично все это говорил, про духов своих и прочую метафизику индийского народного разлива, как о вещах обычных и само собой разумеющихся. Впрочем, для него, может, оно так и было. Странно было бы представить шамана, который не верит в своих индийских богов, духов и демонов. В этом случае он был бы просто шарлатаном, но вместе с тем в то же самое время. Манзома успешно использовал приемы опытного психолога. Джо не мог этого не отметить. Своими речами шаман и подбадривал, и утешал, и ласкал самолюбие, и поддерживал собеседника, поднимал его самооценку. Очень хорошо, надо сказать, поднимал, хоть и сказками. Несмотря на то, что Шреддер прекрасно знал такую технику ведения беседы, опасаться преступных шагов со стороны своего соседа перестал. Особенно после того, как тот легко согласился его отпустить с оружием и ключами от машины. И все-таки слушать затейливую речь шамана было чертовски интересно. Как ни крути, люди очень нуждаются в сказке в любом возрасте. Поэтому Джо даже наслаждался плавно льющейся уверенной речью индейца и хорошо поставленным голосом. Организуя он где-то в Лос-Анджелесе секту, у него отбоя бы не было от экзальтированных, хипующих дамочек, жаждущих приобщения к экзотическим тайнам, мудрости коренных народов Америки и проповедей вот в таком духе. А золотился бы не иначе. А Джо, как несложно было заметить, дамочкой не являлся, да и был не настолько доверчив, чтобы сходу поверить во все, что ему говорят. Он не верил в духовный опыт, потусторонние силы, могущие влиять на реальность и тому подобное. Невольно рассмеялся, услышав, что он показал себя достойным воином, оказывается. Ему думалось, что показал он себя дураком и городской неженкой, одуревшим от алкоголя, над которым местным парням только ржать и можно. Но слова Манзома все же достигли своей цели и попали в самое сердце. «Спасибо на добром слове, друг. Но я себя воином не считаю. Да и настоящим или хорошим человеком далеко не всегда бываю. Но все равно спасибо», — сказал он, приложив руку к груди и чуть поклонившись шаману. Так же, как и пиммикан, который он взял, но есть не стал, принял плошку с компотом и принюхался к содержимому. Затем смущенный улыбнулся и, чтобы не обижать индейца, спросил. «Это обязательно для завершения ритуала?» Запах был даже приятным, сильным, но не приторным и совсем не отталкивающим. Цветы, травы и… грибы. Вот от приема грибов хотелось бы отказаться. Некоторые из них могут обладать глициногенными свойствами а употреблять наркотики было не в привычках Джо. Манзома же не только умел эту мешанину, но и запил большой порцией виски. И дай великий дух монету ему здоровья после этого, как говорится. Его желудок должно быть в разы более стойкий, нежели у него. И Шреддер принял решение не рисковать собственным физическим и психическим здоровьем. Можно банально отравиться. Да ведь никто наверняка не скажет, что может привидеться во время галлюцинаций. Может что-нибудь приятное. Но бывает нередко наоборот. Многие наркоманы кончают даже жизнь самоубийством. И о таких случаях Шредер знал наверняка из своей врачебной практики. Не бояться жить и просыпаться – это одно дело. Вот глотать неизвестные вещества, которые запросто могут оказаться с наркотическим эффектом, это уже, как говорится, нечто другое. Тем не менее вопрос «Ты со мной?» поставил его в тупик. Был в нем какой-то вызов, но или не был настолько пьян или уже достаточно протрезвел, чтобы вызов этот отвергнуть. Да. Ему было очень любопытно посмотреть, как камлайт-шаман, но отправляться с ним в наркотический трип… Нет, он не собирался этого делать. Шредеру было слишком комфортно в этой реальности, чтобы подменять ее иллюзиями. А то, что в ступке Манзома намешана какая-то наркота на Бурбоне, он уже почти не сомневался. Достаточно же читал о духовных практиках и знает, на чем они замешаны обычно. «Я с тобой, друг, но пить этого не стану», сказал Шредер мягко, дружелюбно, но твердо. «Не обижайся на меня. Я не готов к экспериментам. Я лучше виски глотну. Поверь, я и так нахожусь в том состоянии, когда могу вдохновиться и восхититься волшебством шамана. Может, твои духи потерпят меня таким, каков я есть, раз уж они впустили меня сюда. К тому же, если ты в конец обдолбишься, хоть кто-то сможет тебе оказать квалифицированную помощь», в мыслях добавил Шредер, прямо глядя на индийца. Шаман еще раз испытующе посмотрел на Шредера и кивнул, соглашаясь с ним. Джо улыбнулся и радостно покивал, взглядом показывая, что «давай, мол, вперед, я тут и с радостью приобщусь к твоим таинствам в качестве благодарного зрителя». Сделал большой глоток виски из фляги. От резкого вкуса передёрнуло, но он отсолютовал шаману флягой, призывая его приступить к обряду. То, что тут должно произойти, может оказаться не только интересным зрелищем для новичка в Кадьяке, но и полезными данными для исследований психиатра или хотя бы размышлений. Низкий вибрирующий и завораживающий звук бубна многократно отразился от сводов, затем еще раз, еще и еще. Вскоре вся пещера, да что там, весь окружающий универсум был пронизан ракочущими вибрациями древнего музыкального инструмента. Медленно шаман двинулся по кругу, какой-то особой, притопывающей походкой. Он именно пошел Танцем назвать это было сложно. Ноги индейца расставлены слегка в стороны, колени согнуты в полуприседе. Корпус наклонен чуть вперед, голова же шамана то вытягивалась, то снова втягивалась в плечи. Руки индейца, когда не били колотушкой в губен, отставлялись немного назад и прижимались к туловищу. Шаман не торопился и, казалось, совершенно не напрягался, но незаметно стал двигаться намного быстрее и довольно ритмично, не выбиваясь из рисунка примитивной, но мощной мелодии, которая создавалась им самим под сводами древней, как сама история пещеры. Время от времени, не прерываясь, шаман подкидывал в огонь пучки трав, от чего по пещере плыли чарующие запахи благовоний. Когда Джо показалось, что танец уже достиг своего апогея, индеец запел. Сепловатый голос звучал спокойно и удивительно мелодично, выводя древние слова экзотической песни на незнакомом языке. От чего-то Шредера бросало по эмоциональной шкале, от детского восторга до горячего, захлебывающегося восхищения. В этой песне было все. Промерзшая пустота космоса, великий взрыв, зарождение галактик, планет и самой жизни. Внезапно для самого себя Джо почувствовал, как по его щекам катятся слезы благодарности. Ритуал призыва духов начался. Манзома собрал их вокруг себя. Внимание временами было так сосредоточено на вступлении в контакт с духами, что он то закрывал глаза и двигался вслепую, то вновь открывал их. Удары бубна слились в один непрекращающийся рокот. Песня стала громче. Шаман приказывал. Нет, он повелевал. И внимание духов появилось почти сразу. Догадка Манзома о том, что духи следили за происходящим в священных владениях сегодня с особым вниманием, оказалась верна. Небольшой костер задрожал и чуть было не погас, но потом разгорелся сильнее, давая намного больше света и дрожащих мечущихся теней. Шаман уже видел духов, когда закрывал глаза, но пока не слышал их голосов, Бубен снова зазвучал мерно. Призывный напев индейца звал потусторонних сущностей к очагу. Он обошел еще несколько раз вокруг очага, когда вдруг обнаружил, что главные гости уже пожаловали. Три прямых суровых старца в шаманских одеждах достойно восседали на шкурах и одобрительно смотрели на ритуал. Манзом ощутил всю древность и намоленную святость этого места, свою связь с предками и этой землей. Он ощутил все окружающее пространство. Казалось, закроен глаза — Все окружающее пространство на много километров вокруг стояло перед внутренним взором. Не только видел, но еще и ощутил каждой клеткой тела. Как на ладони он видел всю огромную систему пещер под ним, исходящий из глубины белый свет, за который пещера получила свое название окружающий лес всех существ в нем.